Но Илья смирился с её отказом. Тося слышала, как на крыльце под ногами Ильи мягко хрупнул свежий снег, потом под тяжестью его тела жалобно пискнула вторая сверху скрипучая ступенька, и всё затихло. Она обиженно выпрямилась, недовольная, что Илья так легко поверил ей. Но выйти на улицу и первой позвать его Тося никак не могла. Это было просто выше её сил. Кто-то чужой и непонятный сидел сейчас в ней и распоряжался всеми её поступками. Так вот она какая, долгожданная взрослая жизнь. Напуганная всеми этими неразрешимыми сложностями, тоси закусила губы и ожесточённо замолатила веником, обметая из себя снег. Но вот веник замер в её руках, и она прижалась щекой к бревенчатой стене. на холодавший за зиму и заплакала, жалея и себя, и несчастного Илюшку бабника, смертельно обиженного ею, и всю ту недавнюю девчоночью ясность в жизни, с которой пришла ей пора навеки расстаться. В коридор выглянула Вера с чертёжной линейкой в руке. Ты чего это рвёшь? Обидел кто? Тося замотала головой. Я сама человека одного обидела. Ну пусть твой человек и плачет, ты чего заливаешься? Не заплачет, он крепкий, а мне всё равно жалко. Совсем запуталась ты. Подзапуталась, мам Вер, охотно согласилась Тося. Ну идём, идём, ничего тут сырость разводить. Вера обхватила Тосю за плечи и увела её в комнату. А на улице Филя окликнул Илью. поравнявшегося с Камчаткой. "Что ж ты, сорвалось?" Илья замысловато покрутил рукой в воздухе. "Осечка." Цену себе набивает. Филя разочарованно свистнул. Вотага поднялась из-за укрытий и зашумела, заульюлюкала, но не видя перед собой Тоси, парни быстро затихли, и окружили своих главари. Самый маленький и плугавый подошёл к Илье, И клацая зубами от холода, взмолился: "Совсем зябко, Илюх, ставь пол-литра". "Завтра, завтра", досадно сказал Илья и пошёл прочь от ватаги. Филя оглядел закоченевших дружков, хлопающих себя по бокам, чтобы согреться. "А где длинномер?" строго вопросил Филя тоном полководца, недосчитавшегося в своих рядах гвардейской части. Парни переглянулись. Филя пронзительно свистнул. Из-за дальнего сугроба вскочил задремавший, было длинна мерой ничего не соображая с просонок, забухал кулачищем в уголку железяку. Филя сокрушённо покачал головой. Ай, ну и кадры. Едва переступив порог комнаты, Тося тут же ринулась к конфискиной тумбочке и впилась глазами в зеркало, беспощадно придирчиво оценивая свою красоту. Мам, Вер, а как ты думаешь, могу я кому-нибудь э, это самое понравиться? Можешь, равнодушно отозвалась Вера и склонилась над длинным листом миллиметровки, свисающим со стола. Тося, повеселевшая, швырнула портфель под койку, скинула жиденькое своё пальтецо. "Задание из техникума?" почтительно спросила она, разглядывая непонятный иверн чертёж. И гордясь тем, что живёт в одной комнате с человеком, который разбирается в таких мудрённых вещах, Вера молчикивнула: "А я бы заочно учиться ни в жизнь не смогла", честно призналась Тося. "Это ж какую сознательность надо иметь! Никто над тобой не стоит, а ты занимаешься, занимаешься". Она смерила пальцами толстый корешок справочника, взяла линейку со стола, И почесала у себя за ухом, торжественно объявив: "Мам, вер, а ведь ты героиня! Будет тебе ерунду молоть". "А я говорю героиня", заупрямилась Тося. "Если б я была правительством, я б всех, кто заочно учится, награждала. Институт окончил, получая орден, техникумоселил. Вот тебе медаль. Смотри, прокидаешься. Предостерегла Вера. Метала не хватит, нашего брата много. Эх ты, престыдила Тося. Сама ты себя не понимаешь. Балансируя руками, как канатоходец, Тося прошлась по узкой половице, снова заглянула в зеркало, осталась довольна собой, закружилась и опрокинула табуретку. Вера с любопытством наблюдала за Тосей. Ота вдруг помрачнела, подошла к окну и прижалась лбом к слепому зимнему стеклу. Ты чего мечешься, спросила Вера. Двойку схватила. Тося презрительно отмахнулась. Эх, если бы, понимаешь, один человек душу мне открыл, а я не чут, как к нему подошла. Знаешь, как мы женщины иногда умеем как-то не по-женски даже, ну, ничего, утешила Вера. Завтра улыбнёшься своему человеку и помиритесь. Завтра Тося глянула на ходики и вдруг, как была в одном платье, выбежила из комнаты. В два прыжка одолела коридор и выскочила на улицу в самую гущу снега. Илью она догнала уже возле мужского общежития. Ты чего? удивился Илья. Простудишься, дурёха. Илюшка, тебе плохо сейчас? Спросила Тося снизу вверх, виновато заглядывая ему в лицо: "Ничего, терпеть можно?" Илья скинул с себя тяжёлое пальто и накрыл Тосю. "Да ты никак пожалела меня немножко? Всякое бывало у Ильи с девчатами. Его и любили, и ненавидели, и убивались по нём, и гнали прочь, и серной кислотой в глаза угрозились плеснуть, а вот Пожелеть его ещё ни одна девчонка не догадалась. И сейчас, с непривычки, Илья растерялся. Стыда за свой позор он не почувствовал, чего не было, того не было. Он даже и не подумал о споре, нужно было ему забивать свою голову разной ерундой. Ему просто смешно стало, что эта нецелованная зелень пожалела его, и в сердце без спросу шевельнулась признательная благодарность к Тосе. Что там ни говори, а всё-таки приятно, когда тебя здоровенного жалеют. По крайней мере, вот так неумело и не обидно, как Тося пожалела его. А Тося напялила чужую просторную одежду на себе на голову капюшоном. Дотянулась подбородком до ближней пуговицы, пахнущей табаком, и спросила чуть-чуть лукаво, бессознательно требуя награды за свой самоотверженный поступок. А теперь лучше. Эх, Повариха ты, Повариха, сама маленькая, а сердце, сердце как сердце. 33 размер. Рука привычно взлетела, чтобы обнять Тосю. Всем своим существом, сердцееда, он понимал, что главная преграда в Тосе рухнула, и сейчас не только позволит поцеловать тебя, но и на Камчатку с ним пойдёт. Но Илья вдруг усомнился. Можно ли ему вести себя с Тосей так, как он обычно поступал с другими девчатами? Рука его замерла на полпути за спиной Тоси. Повисела, там повисела, впервые в жизни устыдившись дешёвой своей прыти, и тяжело упала. Беги домой, а то застудишься, хмуро сказал Илья, не понимая себя сейчас и сильно подозревая, что валяет дурака. Тося побежала, обернулась, чтобы узнать, что там Илья поделывает без неё, оступилась на косогоре и шлёпнулась. Она тут же вскочила и, припадая на одну ногу, держась за коленку, заковыляла к своему общежитию. Илья неподвижно стоял посреди улицы и смотрел ей вслед.